Глава 7. Утром следующего дня, когда я только собирался поехать в полицейский департамент, от службы безопасности пришло уведомление, что мы снимаемся с патрулей, поскольку им наша помощь больше не нужна. Сделал звонок своей теперь уже бывшей напарнице, я ее огорчил этой новостью. Но зато девушка порадовала меня тем, что ей за топ рейтинга все же присвоили новое звание сержанта. Так что она собиралась в свободный день встретиться и отблагодарить меня. Пришлось согласиться, чтобы не расстраивать ее еще больше. Договорившись быть на связи, мы тепло попрощались. Практически сразу после звонка пришло еще одно уведомление от СБ о новом задании, которое я должен получить лично в офисе. Пришлось менять планы и отправляться к сэру Альберту. У него, как у директора целого департамента, Было множество подчиненных, Но с нами он работал сам, ставя задачи чаще всего только на очных встречах без посредников. В этот раз все было так же. Только, к моему удивлению, когда я вошел в кабинет, там уже находилась седьмая. «Привет!», Привет. — синхронно поздоровались мы друг с другом, что вызвало у человека легкую улыбку. «Вот вам и ответ на незаданный вопрос», — он показал на нас обоих. «За последние два совместных задания...» «Ваша эффективность в паре подскочила на 30%, так что отделом аналитики было предложено использовать вас теперь совместно. Не возражаете?» Мы синхронно переглянулись и пожали плечами. «Ну и отлично». Он кивнул и вернулся к сейфу, откуда достал два тонких пластиковых листа. «Вот ваше следующее задание. Прочитать и вернуть мне». Я бросил взгляд на данные, и у меня появилось плохое предчувствие. «Скажу на словах, что ситуация крайне странная». Забрал он у нас листки и вернул их обратно в сейф. «Это третья кража подряд в корпорации, и следов никто не может найти. Мы поручали дело пятому, но он не смог ничего узнать. Так что, раз вы у нас самые эффективные на данный момент в расследованиях, я и решил отдать это дело вам». «Сэр, но кому это нужно? Экспериментальный термоядерный реактор сверхмалого размера?» «Прототип сверхбыстрой малой зарядной станции и чертежи по новым водородным аккумуляторам большой емкости, Ведь наша корпорация – инновационный лидер в производстве киборгов. Только ей могло понадобиться экспериментальное оборудование, которое даже еще стадию тестирования не прошло. Кто-то собрался составить нам конкуренцию?» «У меня тоже нет мыслей по этому поводу, седьмая», – выкачал головой человек. «В этом вам и предстоит разобраться. Вместе и как можно быстрее. Мне нужен результат». «Хорошо, сэр». «Тогда свободны, и занимайтесь только этим делом», — попрощался он. Выйдя из кабинета и спустившись на первый этаж, мы вышли на улицу. «Есть мысли, Ник», — повернулась ко мне седьмая. «Мысли у меня, конечно, были, но высказывать их ей я пока не хотел. Как и в случае с Джереми, тут же возникнет много новых вопросов, отвечать на которые мне бы не хотелось». «Есть». Напрямую врать ей не стоило, — Но обойти острый вопрос было можно. Я вижу два варианта. Первый — кто-то хочет заиметь себе автономных киборгов, судя по списку украденного. Но и второй — маловероятный. Кто-то из киборгов корпорации решил свалить куда подальше, и для этого ему нужна большая автономность. «Ага». Седьмая легонько ткнула меня в плечо кулаком. «Ты прямо с языка у меня все снял. Я тоже так считаю». Уж больно странные пропажи, словно звенья одной цепи. «Может, стоит спросить пятого?» — поинтересовался я у нее, «Если он занимался этим делом раньше, может, будут какие-то подсказки?» «Хорошая идея. Тогда сама им и займусь». Она плотоядно облизнулась. «Кстати, насчет нашего дела. Ты все уже узнал, что хотел?» «Да. После патрулирования улиц у меня была масса свободного времени». Так что подходы к заводу и канализации изучены мной досконально. Давай, я план операции тебе скину, чтобы ты его посмотрела свежим взглядом». «Хорошо», — она протянула руку. и Я передал ей информацию, подключившись гибким кабелем к разъему. Передавать по беспроводным технологиям подобного уровня информацию было небезопасно. Именно поэтому приходилось пользоваться прямым подключением друг к другу. «На связи», — она помахала рукой и помчалась к своей машине. Я же устроился на парковой скамейке. Мне нужно было обдумать, что делать дальше. В свете той информации, которой я владел, с 90-процентной вероятностью можно было предположить, что это работа девятого. Он собирался сбежать в другой мир. а Для этого ему как раз и нужна максимальная автономность и независимость от корпораций. К тому же нужно будет еще менять себе импланты и части тела. А для этого требуется какой-то автоматизированный хирургический комплекс. Сам я не знал о существовании таких, но, имея разрешение СБН на проведение расследования, мог запросить любую информацию, которая требовалась в рамках дела. Так что оставалось погрузиться в этот вопрос, чтобы понять, что будет красть девятый в следующий раз. Если иметь доказательство причастности, можно будет на этом сыграть, чтобы спасти сына и вытащить его из чужого мира. Ну, или хотя бы попытаться это сделать. Приняв решение и отправив запросы в подразделения корпорации, которые занимаются разработками, я отправился за покупками. Денег у меня оставалось немного, я все потратил на оборудование Джереми. Но на то, чтобы купить систему из 10-5-сантиметровых дронов хватило, хоть и впритык. Теперь нужно было отдать их своему Кодору, чтобы внес небольшие изменения. Завтра уже сделка, а мой план все еще казался неидеальным. «Ну что, готов?» Седьмая общалась со мной шепотом, чтобы не задействовать никакие системы, которые могли засечь военные. Они прибыли на место за три часа до назначенного времени и сперва все прочесали и осмотрели. Затем расставили камеры и дронов, чтобы обезопасить себя. Только они уехали, как сюда же свились, судя по внешнему виду, представители покупателей, которые были проще. Расставили снайперов и роботов поддержки. По моему плану, во время встречи седьмая должна была взломать роботов и с их помощью устроить небольшой хаос. Моя же задача сводилась к обезвреживанию дронов. Камеры стали небольшой неожиданностью, но сильно больших корректив не внесли. Мне нужно было просто больше времени на подготовку, чтобы дронами подключаться к ним и устанавливать карты памяти с вирусом, который в нужный нам момент зациклит запись, передаваемую на сервер. Со всем этим пришлось провозиться до самой встречи, так что я пропустил момент, когда бронированный джип без опознавательных знаков въехал на территорию заброшенного завода. Почти сразу следом за ним показался кортеж из трех гражданских машин. Пока люди здоровались и разговаривали, я дал знак седьмой, что у меня все готово. Она, кивнув ответно, прильнула к окуляру огромной снайперской винтовки. Выстрелы с верхних стропил раздались одновременно с баханьем ее оружия, не менее 50 калибра. Первыми она выбила водителей, находившихся за рулем машин, пробив бронированные стёкла военного джипа и менее прочные обычных машин. За секунду в тихом месте образовался маленький филиал Ада, в который я внес свою лепту, спустившись на тросики вниз и передвигаясь по полю боя, где каждый стрелял в каждого, поскольку о нашем вмешательстве никто не знал. Ведь стрелять первыми начали роботы-покупателей. Информация о наличии которых, конечно же, была у военных. Так что, когда те начали стрелять, они сделали, в общем-то, правильные выводы, напав на покупателей. Все, что осталось мне, — это добить раненых или оставшихся в живых, которые весьма были удивлены фигурой, одетой в чёрное. Буквально три минуты боя, и на заводе воцарилась тишина. «Шесть кейсов», — присвистнула Эллис, когда спустилась и сначала обыскала людей, приехавших на обычных машинах, Затем подошла ко мне и помогла взломать заднюю дверь джипа, пристрелив попутно человека, который прятался внутри автомобиля и оказался даже не раненым после недавней перестрелки. Тяжелые, согласился я, вытаскивая их по очереди и распределяя между нами. «Деньги ты забрала?» «Конечно. Карты на предъявителя десять штук были у главного», — сообщила она, похлопав себя по карману. «Как-то слишком легко все прошло. Тебе не кажется, Ник?» «Ну, если учитывать несколько дней разведки и подготовки, то не кажется». Не согласился я с ней, подойдя к неприметной двери в глубине комплекса и открыв ее. За ней скрывался тоннель, который упирался в канализационный колодец. Это и была наша цель. Если снаружи здания имелось наблюдение, то никто не должен был нас заметить, тем более уходящих с такой добычей. Когда сюда прибудет полиция, и тем более представители обоих сторон, Они наверняка быстро поймут, что была в сделке и третья сторона, которая и уперла все ценное. В этом можно не сомневаться. Испачкавшись во всем, в чем только можно, мы, наконец, выбрались из канализации. Жутко воняющие, но довольные. Нас ждал украденный седьмой фургон. «Так, в кейсах и самих модулях наверняка стоят жучки». Заметила она, вскрывая ящики военных и перегружая добычу в какие-то специальные экранированные контейнеры. «Этим займусь позже. Скинь старые кейсы в канализацию и грузись». Я выполнил, что она требовала, и мы отправились дальше, на какой-то склад в районе гетто, который она арендовала на время. Но, как и в случае с машиной, его владелец вряд ли об этом знал. Только заехав внутрь, мы почувствовали себя чуть спокойнее. Но все? «Твоя роль закончена, Ник?» Она выбралась из машины и радостно ударила меня по плечу. «Карты нужно показать моим знакомым, чтобы не вышло подставы, а модулями займусь попозже». При погрузке краем глаза я заметила весьма любопытные экземпляры. «Да, я тоже», — кивнул я. «JK-12 у меня был установлен ранее, и хотелось бы взять себе из этой партии такой же, как, впрочем, и те разведывательные дроны. Впервые вижу таких малышей». Прекрасный выбор. Не для одной из миссий, похоже, устанавливали. Моделью ниже. Она показала пальцем на запечатанный контейнер, в котором находились обсуждаемые нами дроны, вместе с другими моделями. Устанавливается имплантат на спине. Он может выпускать этих малышей. Дальность полета почти 10 километров. Автономность трое суток. Вернувшись, могут перезарядить батарею и снова отправиться на задание. Жаль, конечно, потерять их. Это безвозвратный ресурс. Новых уже не найти, только заново покупать имплант. Ладно, в любом случае, заключила она, это дело не быстрое. Нужно все показать одному человеку, который извлечет из них закладки военных, чтобы на нас не вышли при продаже. Так что карты первоочередное дело. Нам нужна наличность, ведь подходит время оплаты для твоей новой личности, не забыл? И уже для нее мы заведем счет в банке, на который положим почитающееся тебе. Не возражаешь? «Согласен. Было бы слишком подозрительно переводить сейчас насчёт киборга корпорации большие суммы», — кивнул я. «Ну что же, тогда отправлюсь. Буду ждать от тебя новостей». «Пока-пока», — она помахала рукой, занявшись перегрузкой экранированных контейнеров из фургона. «У меня освободилось время, так что можно было узнать, как идут дела у Джереми, а потом заняться отчётами. Мне уже пришло несколько, и в парочке было несколько зацепок» ради которых я разослал еще с десяток уточняющих вопросов, надеясь на быстрый ответ.